глава 38 большая сходка Гого буквально влетел в свою двухэтажную квартиру на тверской совсем рядом с магазином армении. он только что вернулся с довольно крутой сходки где главари нескольких группировок встретились чтобы разрешить проблемы возникшие из-за гибели братьев. Вначале Гого молчал, спокойно взирая на своих коллег, которые пытались взвалить вину за убийство друг на друга. Эти перепалки напоминали детские разборки. «А помнишь, что делал ты? А что ты сделал в тот раз? А где ты был в то время?» и так далее, и тому подобное. Казалось, что этому не будет конца. Гого решил, что посидит еще пять минут и уйдет, сославшись на дела. Но в этот момент один из самых неприятных ему людей, входивший в Солнцевскую группировку, вдруг остановил на нем свой взгляд. Их неприязнь была давнишней и непримиримой. Началось это с того, что однажды ребята Гоги подловили его ребят на своей территории. Те занимались выколачиванием бабок из палаточников. Чтобы их вызвались, он самолично появился у Гоги и вальяжно бросил. «Я профессор» и пришел к тебе за своими ребятами». Гога уважительно относился к авторитетам, понимая, что не всегда можно уследить за своими боевиками, и если бы профессор извинился и дал слово, что его ребята никогда не будут пастись на чужой территории, то скорее всего Гога пошел бы на мировую и даже не стал бы накладывать штраф». Но наглый вид профессора, его безапелляционный тон и неприкрытая угроза в поведении привели к тому, что гого не вступая с ним в словесную перепалку, спокойно выслушал его, затем тихо сказал. «Послушай, профессор, ты пришел ко мне в дом в первый раз. Ни я тебя не знал до этого, ни ты меня. Однако ты ведешь себя так, словно я твой должник, и ты пришел включить мне счетчик». Он говорил так спокойно и тихо, что профессору пришлось чуть наклониться к нему, чтобы услышать. В спокойствии Гоги было столько уверенности и злости, что тому стало не по себе. Он даже попытался прервать его. Но Гого резко сказал, «Когда ты говорил так много и не всегда по делу, я молчаливо слушал, уважая право гостя. Но теперь ты уважай право хозяина и дослушай меня до конца». Когда он волновался, его акцент усилился. «Думаю, что ты немного попутал масти, и потому выслушай мои условия. За то, что твои парни нарушили договоренности, пытаясь работать на моей территории, вы должны в течение трех дней принести 5 миллионов рублей, после чего парни будут свободны, и мы будем считать инцидент исчерпанным, при условии, что ты дашь мне слово, что такого больше не повторится». «А если меня не устраивает такой оборот?» — презрительно бросил тот. «Если нет, то ты своих людей больше не увидишь, и за стол переговоров я с тобой никогда не сяду», — зло бросил Гога. «Вот как?» — воскликнул профессор. «Но я еще имею право обратиться к большой сходке». «Я уважаю это право, но на сходке цифра выкупа будет уже другой». 10 лимонов. — Это с какой стати? — 5 за нарушение, два на счётчика и три за моральный ущерб и за потерянное мною время. — И это твоё последнее слово? — Самое последнее. — Три дня 5 миллионов. Сходка 10 На том они и расстались. Профессор повидался с несколькими авторитетами, решив посоветоваться... И каждый из них заверил его, что он еще должен быть благодарен, что Гого не раздел его до нитки. Не найдя ни у кого поддержки, профессор, скрипя сердце, собрал нужную сумму и на третий день принес Гоге. «Вот то, что вы нам выставили», — хмуро проговорил он и небрежно бросил пакет с деньгами на стол. «Этот жест тоже не понравился хозяину». Но он ничего не сказал, вывалил пачки на стол и стал спокойно пересчитывать деньги. «Можете быть уверены, сумма точная», — нетерпеливо заверил профессор. «Может быть», — согласно кивнул головой Гога, продолжая считать и не обращая внимания на гостя. Он не закончил, пока последняя пачка не прошла через его руки. «Все точно?» «Едва ли не через час!» — сказал он и нажал на потайную кнопку. К ним вошел огромный детина с довольно уродливым лицом, покрытым многочисленными шрамами. «Слушаю, хозяин!» — бросил он, недобро поглядывая на профессора. «Выдай, сынок, профессору тех ребят и пожелай им здоровья». «Хорошо, хозяин!» тупо повторил тот и, вожидающий, уставился на профессора. «Заходи, профессор, если что!» с неприкрытым ехидством произнес Гога. «Постараемся обойтись», — отрезал тот, и с тех пор каждый из них не упускал случая, чтобы не уколоть другого, несмотря на то, что их много раз пытались примирить и на сходках, где они клялись в дружбе друг другу, и просто в компаниях, куда их специально приглашали обоих. «Прошу всех выслушать меня!» — громко выкрикнул профессор, не отрывая глаз от Гоги. Когда стало немного тише, он вдруг ткнул пальцем в сторону Гоги и громко сказал. «А почему он молчит? У него есть что сказать на этой уважаемой сходке?» В его тоне было столько уверенности, что многие вопросительно посмотрели в сторону Гоги, Не понимаю, что имеет в виду профессор, Гого спокойно пожал плечами. Да, профессор, может быть, пояснишь народу? Подхватил щегольски одетый парень по кличке Сивый. Он совсем недавно возглавил район Домодедово и старался казаться крутым. Мне стало известно, что за день до убийства братьев, которые приносили нам большую пользу, Гогу навещал один из наших коллег, у которого были трения с этими братьями. Он выразительно посмотрел в сторону Лёши шкафа. «Ты что, выдвигаешь обвинения?» — нахмурился один из самых уважаемых авторитетов. Он лет двадцать провёл на командировках и заработал там чахотку. Его дыхание было прерывистым. Он часто покашливал и отхаркивался в специальную баночку, с которой никогда не расставался. У него была странная кличка «Мабуту». Его многие побаивались за бескомпромиссность и жестокость при разборках. Я пока никого не обвиняю, но мне хочется понять, не была ли эта встреча чем-то большим, чем простое совпадение. За время, прошедшее с их первой встречи с Гогой, Профессор научился сдержанности и спокойному общению даже со своими врагами. «Что ты можешь ответить, Гога?» Мабуту повернулся к Гоге и снова хрипло закашлялся, что было на руку Гоге. Он мог спокойно подумать над ответом. Когда Мабуту прокашлялся, Гого встал с места. «Меня удивляют намеки, сделанные профессором», — спокойно начал Гога. Многие из здесь присутствующих приглашены на завтрашний юбилей клуба Виктории, принадлежащего Лёше Шкафу. И в тот злополучный день, о котором упоминает профессор, Лёша Шкаф действительно заезжал ко мне, чтобы вручить билеты на этот юбилей. Это я говорю не для того, чтобы оправдаться перед профессором, а потому что меня спросил уважаемый Мабуту. Каждый раз, произнося слово «профессор», Гога настолько не скрывал иронии, что тот с большим трудом сдерживался, чтобы не вступить с ним в перепалку. Многие из присутствующих ехидно посмеивались, а хитрован вдруг подмигнул Гоге и дал знак, что после сходки хочет с ним поговорить. Гого кивнул ему, что понял, и осмотрел сидящих за столом, потом остановил взгляд на чахоточном мабуту. «Мне думается, что профессор несколько перегнул в своих намёках и должен взять свои слова назад». Мабуту несколько раз глубоко вздохнул, его острый взгляд уткнулся в профессора. Почувствовав, что снова не нашёл поддержки среди авторитетов, профессор встал из-за стола и примирительно сказал, «Я не имел в виду ничего плохого» хотел только прояснить для себя то что было непонятно если мои слова тебя гого как то задели прошу их забыть я тоже уверен что ты ничего не имел в виду плохого профессор и буду рад завтра поиграть против тебя на ставках в виктории гого был самалюбезность но в его голосе все равно слышалась непримиримость с удовольствием принимаю твой вызов гого Профессор облегченно вздохнул и внутренне порадовался. Случайно он стал обладателем очень важной информации, которая могла принести ему огромные деньги на схватках. Об этой информации он действительно узнал совершенно случайно, когда на одной из светских тусовок встретился с Хитрованом. Тот был изрядно пьян и хвастливо проговорился, что его робот поломает кого угодно, но потом осёкся и внимательно уставился на профессора, пытаясь понять – слышал тот про робота или нет. Профессор сделал глуповато пьяную физиономию и фальшиво запел Нинку Высоцкого. гого с трудом сдержавшийся на сходке, потом разговаривал еще и с Хитрованом, который предлагал ему что-то за помощь его брату, который угодил под следствие за рэкет. У Гоги была рука на Петровке, и через этого человека он многим помогал. Но сейчас он был не в состоянии что-то понять и предложил Хитровану встретиться вечером у него в офисе. гадёныш Какой гадёныш выкрикивал Гога, бегая по комнатам. «Нюх у профессора, как у хорошей щейки. Никак не может успокоиться за те пять лимонов». «С ним надо что-то делать», — подумал гого и нервно налил себе полный стакан грузинского вина, которым отдавал предпочтение перед всеми иностранными винами. Выпив его едва ли не залпом, он несколько раз причмокнул губами, прислушиваясь, как живительная влага, вобравшая в себя солнечные лучи, побежала по всем жилам, успокаивая взвинченные нервы, потом довольно крекнул и взглянул на телефон». Интересно о чем это хочет поговорить с ним хитрован Гого слышал что с его братом случилась какая-то неприятность и он наверняка будет просить его о помощи с год назад Гого уже отмазывал этого брата от следствия и тогда хитрован клялся ему в вечной дружбе что он предложит сейчас Гого без особой охоты набрал его номер. «Хитрован?» — спросил он, когда услышал мужской голос. «Извините, кто спрашивает хозяина?» «Скажи, Гога звонит». Хозяин просил передать, что он уже едет к вам. «Хорошо». гого положил трубку и чертыхнулся. Он совсем забыл, что сам предложил встретиться у себя в офисе. Он быстро накинул пиджак, Потом сунул под мышку газовый пистолет, переделанный в боевой, столь профессионально, что невозможно было определить с первого взгляда. Даже заряды напоминали газовые. И вышел из квартиры. У подъезда стоял серебристый Ниссан-патруль, который он водил сам. Гого любил машины, они были его любимым хобби, и менял он их довольно часто. Больше года у него не задерживалась ни одна машина. До офиса от его дома было минут пятнадцать езды, но в этот раз он доехал минут за десять. Движение не было столь интенсивным, как обычно. Гогов вспомнил, что сегодня пятница, и многие уже отправились на дачу, чтобы провести там выходные. Когда он подъехал к офису, то сразу увидел голубой Скорпио Хитрована. Охранник, увидев машину шефа, тут же подскочил к ней открыл дверцу вас уже ждут шеф короткодол он давно нет минут семь восемь хорошо поставь машину на место если кто приедет сначала доложи а потом будем решать есть я или нет слушаюсь шеф гого не торопясь поднялся в свой кабинет и в приемный увидел хитрована который очень нервно пил кофе извини дружбан немного задержался Виновато улыбнулся Гого похлопывая его по плечу. «Ничего, ничего, Гого я только что вошел, даже кофе еще не допил». «Проходи!» Гого посторонился, пропуская его в кабинет, потом повернулся к стройной секретарше. «Пока ненуленько меня нет, но минут через десять докладывай и о звонках, и о посетителях». «Хорошо, шеф, может, вам кофе?» «Удачная мысль!» — подмигнул Гого «Минут через пять». Он вошел в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. Хитрован стоял посередине просторного кабинета и с удовольствием рассматривал стены, увешанные картинами довольно известных художников. «Давненько я у тебя не был, дорогой!» — натянуто ласково проговорил он. Многое здесь изменилось, стало очень уютно. Присаживайся, дружище. Гогоп старался быть максимально любезным. Чем могу быть полезен? Можешь, дорогой Гого, еще как можешь? взволнованно воскликнул он. Понимаешь, мой брат Шалопай снова попал в дерьмо. Когда «Обвинение выдвинуто. Где сидит?» — быстро спросил Гога. «Очень многое зависит от того, когда подключаешься к делу». «Забрали вчера. Следствие еще не начато. Сидит на Петровке». Быстро отчеканил тот, словно заранее подготовил ответы на вопросы Гоги. «Что же, на этот раз ты поступил более разумно и не стал тянуть время, как в тот раз». Гога довольно улыбнулся. На этом этапе освободить человека, сидящего на петрах прочь пареной репы, но Гого решил немного поиграть. За что на этот раз залетел? Да, махнул рукой хитрован. Деньги с одного واخлока выбивали, но ну и перестарались малость, а может, наоборот, недостарались. Подприжигали его утюжком, а он вдруг резко к небесам потянулся. Они думали, что помер, выскочили за пивком, чтобы темноты дождаться. А тут возьми и оклемайся, да сдерни с хаты. В склифе все и выложил ментам. «Рэкет?» — деланно воскликнул Гога. «Это хуже». Он задумчиво замолчал. гого дорогой, мне не важно, сколько это будет стоить», — взмолился хитрован. «Помоги!» Все уши оборву мерзавцу, на цепь посажу. Понимаешь, дорогой Хитрован, в свете указов президента и мэра города Москвы об усилении борьбы с организованной преступностью начал разглагольствовать Гога, но прервался. В дверь постучали, и длинноногая секретарша внесла на подносе две чашки кофе и коробку шоколадных конфет. «Разрешите?» «Да, поставь, пожалуйста, ненуленько». Она грациозно подошла к низенькому столику и наклонилась перед ним, чтобы поставить поднос. Этот прием она освоила до совершенства. Ее коротенькая юбчонка приподнялась сзади, а остановилась девушка, как и лицом к хозяину и спиной к гостю. Красивые бедра приоткрылись прямо перед лицом Хитрована. Ажурные трусики были настолько узенькими и прозрачными, что ничего не скрывали». Гога с ехидной улыбкой перехватил взгляд Хитрована. Кажется, он сейчас напрочь забудет, для чего пришел сюда, и он незаметно подмигнул Ниночке и подал знак уйти. «Еще что-нибудь нужно, шеф?» — нежно проворковала она. «Нет, не нуля, спасибо». Раскачивая бедрами из стороны в сторону, словно профессиональная манекенщица, уверенная, что вслед ей устремлена по крайней мере одна пара глаз, — Девушка медленно дошла до дверей, грациозно повернулась, кивнула и тут же вышла. «Хороша, черт возьми!» — не удержался от похвалы хитрован, потом спохватился, стер с лица похоть и повернулся к хозяину кабинета, вопросительно глядя на него. «Я, разумеется, дорогой мой, перекашлю с нужными людьми, но полной гарантии дать не могу», — со вздохом сожалений ответил Гога. «Знаешь, дорогой Гога, я пришел к тебе не только просить о помощи, но и кое-что предложить». Он сделал красноречивую паузу, словно предоставляя собеседнику время для осмысления сказанного. «Слушаю тебя». Не очень заинтересованно отозвался Гога. «Сегодня я слышал, как ты бросил вызов этому...» Он чуть замялся, пытаясь найти слово, которое понравится Гоге и не очень заденет профессора, если до его ушей донесется этот разговор. «Я понял, кого ты имеешь в виду». Гого помог ему в щекотливой ситуации. «И что дальше?» «Мне думается, что ты имеешь возможность не только ткнуть его носом в дерьмо, но еще и прилично заработать». «Пока что-то не очень понимаю». Нахмурился Гого, потом взял свой кофе и отхлебнул. «Сейчас, дорогой Гого ты услышишь то, что пока не знает никто». Хитрован проговорил это таким торжественным тоном, что могло показаться, сейчас будет открыта страшная тайна. «Дело в том, что мне удалось найти за границей настоящего бойца-убийцу». В его активе не было ни одного поражения, а несколько поединков заканчивались смертью его соперников. У него и кличка под стать — «Робот смерти». «Да, впечатляющая кликуха», — кивнул Гога. «Но как тебе удалось сохранить все в тайне «Это получилось почти случайно. Дело в том, что я заявил поначалу совсем другого бойца». Парня из Казахстана. Тоже, между прочим, отличный боец, но совсем недавно меня вывели на этого монстра, и я, посмотрев его схватки в Сингапуре, сразу же кинулся его уговаривать. Ты даже не представляешь, во сколько мне обошелся контракт с этим бойцом и его менеджером. Могу только догадываться, усмехнулся Гога. Мне удалось вовремя внести его в списки участников вместо казаха и, естественно, под вполне безобидной кличкой Тихий Робот. — И ты уверен, что ему не найдется соперников в завтрашней заварушке? — На сто процентов! — с горячностью воскликнул Хитрован. — Правда, мне известно, что и Леша Шкаф готовит сюрприз. Но... Он хитро прищурился. «Я предпринял кое-какие шаги в этом направлении». «Можно надеяться, что твои шаги не станут достоянием гласности». «Естественно, дорогой Гого Я так понимаю, что сюрприз, который ты готовишь, будет гвоздем программы, и ты поделился им со мной, чтобы я помог вытащить твоего братца из дерьма, в какое он угодил». «Не только поэтому, дорогой гого обиженно произнес Хитрован. «Просто я уважаю тебя, и мне хочется, чтобы и ты заработал на этом большие деньги». «Ну-ну!» — Гога встал из-за стола и дружески похлопал Хитрована по плечу. «Конечно же, я помогу твоему брату. Можешь быть спокоен. И уделяй больше внимания своему роботу». Думаю, что завтра, когда мы встретимся в клубе «Виктория», я смогу сообщить тебе приятные новости о твоем родственнике. — Вот спасибо, дорогой Гога. Я всегда был уверен, что ты придешь на помощь старому другу. Он крепко пожал ему руку и добавил. — Может быть, и я когда-нибудь смогу быть тебе полезным. До завтра. — До завтра, дорогой, — попрощался Гога. Он правильно оценил словесный понос Хитрована. Никогда бы он не дождался от него такой любезности, если бы не грозящая его брату опасность. «Однако он что-то говорил про сюрприз Лёши-шкафа», — Гога задумался. После той злополучной сходки ему совсем не хотелось встречаться с Лёшей до того, как буря пройдёт. «Надо сказать, что его ребята сработали чётко». Никаких следов не оставили на месте гибели братьев, ни один свидетель ничего не видел. А у него и Лолита железное алиби. Человек десять могут подтвердить, что они были вместе до середины ночи, и никто из них не отлучался. «Кстати, лалита Гога вздохнул, подумав о ней. «Когда-нибудь он все равно доберется до нее». А сейчас неплохо было бы повидаться с ней по делу, ведь она сейчас занимается всеми делами клуба. Гого уверенно набрал ее номер. «Госпожу Лолиту можно услышать?» «А вы уже с ней разговариваете?» Было заметно, что Лолита в очень хорошем настроении. И было с чего? Ей удалось прояснить ситуацию со звонком брата Рекса, И там все подтвердилось. Она даже очень мило сама с ним поговорила, и оказалось, что у них могут быть довольно близкие совместные интересы по бизнесу, связанному с заграницей. и так понравился этот разговор, что она даже решила пригласить его на юбилей клуба. Как же она была удивлена, когда узнала, что тот уже имеет билеты и много слышал об этом клубе. Это несколько обескуражило Лолиту. — Я. До этого разговора она была уверена, что знает всех, кто придет к ней в гости. Выходит, кто-то из тех, кто получил билеты, покупал их для него, а это значит, что он не из мелких людей. Раз. И действительно увлекается рукопашными боями. Два. Второе, что подняло ей настроение, было то, что им с Лешей шкафом удалось тайно перевести их подопечного на свою квартиру. Никита, которому было поручено продолжать охрану якобы отдыхающего Рекса, доложил, что пищу, которую принесли в номер, он проверил на одной из кошек, сноющих по коридорам, и минут через десять кошка буквально взбесилась, то ходила, шатаясь, то падала на спину и сучила лапами. Что с ней будет дальше, было неизвестно. Но главное, что Никите удалось вычислить человека, который что-то подсыпал в пищу. Это был повар, который сразу же, как только поднос с едой понесли в номер, сказался больным и даже вызвал скорую помощь. Через пару часов по клубу пустили слух, что кто-то из гостей отравился и очень плохо себя чувствует. Лолита завела такой порядок. Любой странный безадресный звонок сразу докладывался ей лично. Так было и в этот раз. Позвонила жена повара, якобы по его просьбе, и сказала, что ему было сделано промывание, и сейчас он уже вернулся домой, чувствует себя не очень и, возможно, проваляется дня три-четыре. А потом она вдруг спросила, «Не пострадал ли еще кто-нибудь?» На что шеф-повар, с которым она разговаривала, с грустью сказал, что и кто-то из гостей получил расстройство желудка.